Горе вам! Обостряющим отношения! Орал один маленький, с рукой на перевязи. Конь, бахмат, не моги, махан пусти. Береги конь, орал другой, тоже не великан. Сочиняюшка, возопилушка, заорал и Жихарь. Вот они мои, послыхи свидетели. Порадуйтесь напоследок, сказал один из тюремщиков. Остальные захохотали. Железная дверь закрылась со все тем же противным скрипом и визгом. «Не я ли говорил, что все люди сволочи?» — горько сказал пророк Взапиил, жалея больную руку. «Представляешь, начальник, купец, шумбараш меня выдал. Сколько он у меня краденого за бесценок скупил, аспит и василиск, дворец построил за мой счет». «Постой», — Взапиил сказал Жиха. «Деревяшку мою ты сохранил, как я тебя просил?» «Да какая там деревяшка?» — махнул здоровой левой рукой пророк. «Ничего не помню. Вот спасибо твоему другу, он меня подобрал, сломанную руку сложил, перевязал. Нету более ни тебе Содома, ни тебе Гаморры, как я, впрочем, и предрекал. Там теперь горячее соленое озеро». «Слышите?» — воскликнул жихарь. Обращаясь к побративам, моя правда. Сочиняй, Богатур скромно пристроился в углу, подогнув под себя ноги. А ты, брат, сказал ему хой, я же тебе говорил, что нельзя со мной ходить. А, чешем, башка, ответил Сочиняй. Бабилон хотел шибко посмотри. Новую песню сложи. Ясак дуван собери, домой улу связи. «Как же ты сумел за мной последовать?» спросил богатырь. «Во время-то Это ведь тайное знание». «Зачем тайна?» сказал Степной Витязь, как бы пощипывая пальцами рук струны мнимого Кельмандара. «Этот тайна в степи на любой каменной бабы нарисован. От никто уходит, ни враг, ни друг. Якоб хан хитрый корсак, хотел мой обмануть сделать». Северная сторона посох показывал. Свой рот врал. Сыновья глаза смотрят, а то врет. Совсем стыдно. Сочиняя след видел, все понимал. Потом вот этот большой нос находи совсем больной. Достойные, сэры, негромко сказал я Артур. И сочинять, тотчас же замолчал, признав его старшинство. Прежде чем решится наша общая плачевная участь, мы с товарищем хотели бы все-таки прояснить положение вещей. Иначе, сэр Джихар, ваш друг, покинет этот мир с гнусным клеймом лжеца. Сэр Лю, вы весьма опытны в дознаниях. Поговорите с этими людьми». Люсь седьмой неожиданно бойко заговорил с сочиняем на степном наречии.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 после чего стал выяснять подробности гибели срамных городов. Лю седьмой достал из рукава маленькую тыквенную бутыль и пустил по кругу. Хватило, конечно, всем. Персиковая настойка, вздохнул Жихарь. Бедный монах улыбнулся. «Выношу свое убогое решение», — сказал он. «Недаром в старинной песне поется». Сын хорошего лучника сначала должен плести корзины, сын хорошего литейщика сначала должен шить шубы. Несовершенный, в продолжении 50 лет, отправлял должность уездного судьи и сталкивался с весьма сложными и запутанными делами. Так вот, либо эти люди, величайшие актеры и мошенники на свете, хотя никакой выгоды от мошенничества на пороге небытия не вижу, либо наш побратим. Низо действительно предстал перед нами в ином обличье и под другим именем. Нам, достойный Яо Тун Ван, следует отправиться с проверкой в уезд многоборья. каковая проверка не представляется мне возможной по причине скорой гибели проверяющих. И это все. — Погоди, — сказал Жихарь. — То есть как это, погибели? Лю, ты же у нас известный чародей. «Неужели допустишь? И за что? Нас ведь никто не судил еще!» «Да...» — вздохнул Лю седьмой. «Действительно, в рукаве у недостойного есть пара ярмарочных фокусов, но они, увы, здесь бессильны. Слишком много чужих варварских богов». «Как же они тебя скрутили?» — спросил Жихарь. Лю пожал плечами. В небесную канцелярию поступил донос, что и западные варвары возводят здания недозволенной высоты. Император изволил обременить меня поручением проверить донос, и, буди он подтвердиться, пресечь преступное строительство, оседлав легкое весеннее облачко и применив четвертое свойство яшмовой таблицы. Я прибыл сюда сверительной грамотой инспектора второго ранга и полномочиями конюшево-западного дворцового крыла. Но варвары не знают истинных знаков и не понимают подлинных установлений. Главный жрец просто-напросто разорвал императорскую грамоту и растоптал нечестивыми ногами золотую печать. Меня же этим подлым евнухам удалось одолеть с помощью обыкновенного куска глины и каких-то палочек. Даже самый искусный борец кунг-фу бестилен против железного лома. Спустя некоторое время в это же сырое подземелье был ввержен уважаемый Яо Тун Ван. Воистину, тут радость встречи смешалась с горечью обстоятельств. — Да, — только и сказал богатырь. — Влипли. — А как попали сюда вы, сэр, брат?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 Да откуда же я знал? Пророк поднял заплаканное лицо. Нос у него распух и стал раза в два больше. Деревяшка и деревяшка, начальник. Я уже давно кто-нибудь на растопку пустил. Тот же дедушка Лот, к примеру. Э, так он и держал, деревяшка. Мой ему еле пальцы разжимай, сказал вдруг, сочиняя богатур. Большой нос свое слово честно держи. Да?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 Кость, заживай, прямо расти. С этими словами степной витязь показал на сломанную руку пророка. Возыпил испуганно прижал руку к груди. А жихарь прижал к груди, сочиняя. Золотое ты, чучело! Ты немало-мало, воин, ты большой богатур, ты всех нас спас. Не зря я с тобой братался. А ты, Возыпилушка, уж потерпи. Мы тебе потом руку лучше новой приделаем. «Ему не будет больно», — сказал Лю Седьмой, подходя к Вазепиилу. «У него все скоро заживет. Уж этого умения у несовершенного никто не отнял». «Хе! Как искусно положена эта повязка! Воистину вы, князь лекарей, дорогой хунну! Но и я был в медицинской управе не последним учеником». Действительно, пророк и не пикнул, когда бедный монах разматывал повязку, чтобы освободить симулякор. Да, это он чудесный жезл лжуй. Так непобедимый воин, проникая во вражескую крепость, облачается в нищенские отрепья. Нужны ли иные доказательства царственной Яо Тунван? Ведь никому другому, кроме нашего побратима, он не дался бы в руки. Я Артур поглядел на деревяшку с большим сомнением. Жихарь благоговейно принял симулякар. И снова умный меч на мгновение блеснул перед ним. «Ну, Тиамат», — сказал он, — «выходи, поиграемся в мясную лавку». Как будто кто-то незримый дожидался этих слов. Решетка медленно и бесшумно поползла вверх, а на навступившей тишине зазвучали шаги. Обыкновенные человеческие шаги. Бумажный фонарик бедного монаха разгорелся ярче, так что стало возможно разглядеть того, кто выходил из мрака. — А говорили, — Тиамат, Тиамат, — сказал Жихарь, — хреномат. Долго ты еще у нас на дорожке появляться будешь, мироедино позорное. Кубло змеиное ходячее, чмо болотное и Гоша переросток.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 «Да, тиамат это одно из моих многочисленных имен. Просто меня забавляют многочисленные герои, которые меня все время убивают, а вот убить никак не могут. Новое имя дает мне новую жизнь. Господин Жихарь, господин Яртур, господин Лю. Остальных не знаю, но проглочу с удовольствием». — Мироедина ты, Мироедина, — сказал нараспев Жихарь. — Не за свой ты кус принимайся, ты этим кусом подавишься. — Что-то не вижу вашего проклятого петуха, — сказал Мироед. — Будемер сильно занят, — совершенно серьезно сказал богатырь. — Курочек топчет, Мироедов ему некогда топтать. «Хватит — Хватит! — зарычал Мироед. — Не буду устраивать комедию, как в прошлый раз. — Да, в прошлый-то раз тебя припекло. Мироед ничего не ответил, а начал развивать свою пасть, в которой клубилась вся та же чернота. — Рот большой, поет, наверное, хорошо, — заметил сочиня богатур. — Нет, — ответил жихарь.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 когда в прошлый раз в пасть Мироеда влетел огненный петух Будимир, Мироед, помнится, тоже завыл, но тот твой не шел ни в какое сравнение с нынешним. Все схватились за уши, даже пророк, несмотря на больную руку, или она у него и впрямь перестала болеть. Наверняка этот твой услышали во всем Вавилоне. Потом Мироеда стало раздувать, он уже не выл, а тихо постановал. — А я-то думал, симулякр вкусный, — сказал Жихарь. — А он, оказывается, совсем несъедобный. Раздался тихий звук, словно вытащили пробку из бутылки. И все кончилось. — Его разорвало? — с надеждой спросил Жихарь. — Насовсем? — Я уже объяснял уважаемым, что до конца уничтожить Мяо-Ена нельзя. — Да и не нужно, — сказал бедный монах но теперь мы о нем долго не услышим. — Это прекрасно, — сказал я, Артур, — но как же нам выбраться из темницы? — А, -а так и пойдем по этому проходу, — сказал Возыпил. — Он наверняка ведет в город, и я даже знаю, куда именно. Хорошо, если наверху ночь, тогда мы сможем незаметно бежать из города. Я там давно все щели и проломы в стенах изучил. — Ну уж нет, — сказал Жихарь. «Мироеду я не верю из башни мы должны как то решить и с начальством здешним разобраться но у нас даже нет оружия вскричал пророк и эту волшебную штучку ты начальник загубил в пасти обойдемся и без симуляк сказал богатырь оружие воин где добывает известное дело с бою берет